Идеалы Усманов Дальние горизонты Шаг вперёд Не очень приятное пробуждение «Что это, сестренка?» Молодая Слакса, с трудом открыв свои глаза, с некоторым недовольством посмотрела на источник звука, которым оказалась ее младшая сестра Риса. «Юри, что случилось? Что это? Почему мы здесь? И вообще, где мы?» Недовольно поморщившись, юрий Тампа снова прикрыла глаза. Ее младшая сестра была типичным представителем молодого поколения их народа. Вечно снующая, непоседливая и пытающаяся везде сунуть свой любопытный курносый нос. Как котенок. Вот и сейчас девочка с Слакса 15 лет сидела на соседней кровати и банально спрашивала у старшей сестры, даже не удосужившись дождаться, пока Юрий проснется. А разве так делают любящие сестры? Нет, конечно же. Просто этой нахалке было наплевать на то, как себя чувствует сейчас ее старшая сестра. А чувствовала она себя не очень хорошо почему-то ей было плохо, причем она понимала, что чувствовала себя так же точно, как было не так давно, после того самого катаклизма, когда им пришлось почти целую неделю принимать препараты, чтобы гасить в себе приступы ярости. Но сейчас они не принимали никаких препаратов, это поражало больше всего. Медленно приподняв голову, девушка снова попыталась осмотреться, и вдруг неожиданно одна страшная догадка пронзила ее мозг, Резко распахнув свои темные глаза, молодая Слакса села на кровати и внимательно посмотрела на растерянно вертящую головой девочку, которая даже не попыталась как-то привести себя в порядок и хотя бы как-нибудь пригладить растрепанные волосы. Хуже всего было другое. На шее девочки Юрий увидела черную полоску, которая буквально резанула сознание девушки своим неестественно чёрным цветом. «Рабский ошейник! Откуда он взялся?» Инстинктивно девушка тут же ощупала и собственную шею, и ее разум затопила волна ужаса, так как и на ее шее висел настолько неприятный предмет, что она растерялась. Ведь подобное украшение не могло появиться у нее совершенно случайно. Таких случайностей в принципе не бывает. Неужели кто-то их усыпил, прежде чем надеть подобное украшение? «Старый ублюдок!» Раздраженно прошипела девушка, когда вспомнила о том, что перед тем, как лечь спать, слишком уж ласково и нежно с ними обеими общался ее собственный отец. «Так вот как ты решил от нас избавиться, сволочь!» Теперь-то все становилось на свои места. Учитывая тот факт, что девушка в последнее время перестала ему подчиняться и просто выполняла свои обязанности инженера, постоянно напоминая ему о том, что он сам не справился с защитой дома, а она была вынуждена использовать ремонтных дроидов для того, чтобы защитить даже его никчемную жизнь, этот разумный, видимо, решил постараться разобраться с этой проблемой по-своему. И хуже всего было именно то, что сейчас у этого наглеца были все возможности для подобного. Все только по той причине, что он не сделал подобное только ради того, чтобы добиться таким образом каких-то своих собственных сиюминутных результатов. А учитывая то, что последние их ссоры были чаще всего именно из-за отношения Юрия к одному дикарю, в отношении которого девушка должна была, по мнению этого мерзкого старика, проявить недвусмысленный интерес. Она заранее понимала, что в данном случае именно это и могло стать своеобразной причиной, толкнувшей ее отца на такой фактически предательский поступок. И надо же было такому случиться. Он даже не пожалел в этом вопросе свою младшую дочь Рису, девочку, которая вообще была тут ни при чем. Ну, видимо, этот наглец даже не понимал того, что делает. Это было понятно по той причине, что они сейчас находились в этом небольшом и достаточно узком помещении именно вдвоем что явно было своеобразным показателем. Естественно, что отец пошел на это не просто так, тем более, что поблизости его самого не было. Хотя девушка уже и в городе, где все были вроде бы в безопасности, чувствовала возрастающее напряжение вокруг, вокруг их семьи. Да и сам старый Слакс был достаточно сильно напряжен в последнее время, так как явно ощущал какую-то опасность, ведь его поведение было не вполне понятным. Он вроде бы и руководил городом, но при этом старательно пытался найти какие-то дополнительные возможности. А в последний вечер, насколько помнила девушка, ее отец привез домой достаточно много ценных ресурсов, словно заранее их собирался куда-то перевести Только вот проблема была в том, что в городе особой нужды сейчас в таких расходниках и всем том материале, который он запасал, просто не было. К тому же, совсем немного, девушка напрягло именно то, что она увидела среди этого скопища различных предметов еще и несколько достаточно тяжелых ящиков, которые явно имели отношение к запасу боеприпасов системы защиты города. Только вот откуда они взялись в частном доме? У них в принципе не было нужды в подобном запасе, так как боеприпасы такого калибра использовались крупнокалиберными пулеметами, стоявшими на вышках вокруг города, но у них в доме не было такого оружия. К сожалению, в тот день девушка так устала, что задать нужные вопросы отцу просто не догадалась. Она быстро поужинала пресной пищей из синтезатора и упала на свою кровать, провалившись во тьму сна. Судя по всему, именно этим фактом отец и воспользовался, так как даже нейросеть девушки достаточно быстро вывела ей на виртуальный экран протокол того, что в носителе организма были обнаружены остаточные следы снотворного. «Он усыпил нас, ублюдок!» раздраженно выдохнула девушка уже прекрасно понимая то, что ее собственный отец решил сыграть в какую-то собственную игру только вот теперь для нее самой и ее сестры эта игра стала весьма неприятным сюрпризом ввиду того факта что они оказались в ловушке ну а что еще они могут сделать в таком положении просто ничего, ничего полезного для себя а вот для того кто стал сейчас для них хозяином им придется делать очень многое даже без их собственного желания, И это был факт, который отрицать им просто не приходится. Быстро поднявшись с кровати, Юрия тут же ощупала все свое тело. На ней был привычный комбинезон инженера, и больше вроде бы никаких сюрпризов, кроме ошейника раба, не было. Эта небольшая комната, где они с сестрой оказались, была не похожа на все то, что она когда-либо видела в колонии. В ней имелись даже отдельные удобства, вроде санузла, совмещенного с душем. Такое обычно делалось в каютах на каком-нибудь корабле, и это сейчас пугало её больше всего. Достаточно быстро девушка успокоила младшую сестру, которая уже начала впадать в истерику, просто напомнив ей о том, что отец не так давно был весьма недоволен самостоятельностью дочерей, а значит, он мог просто таким образом попытаться поставить их на место. Хотя сама Юри понимала, что для шутки это вообще неподходящие предметы, в частности, те самые арабские ошейники. А если сюда ещё и добавить незнакомое помещение, то тут все становится куда более страшно, чем можно было бы себе представить. Дверь в комнату, где они оказались, была закрыта, и выйти из нее куда-либо девушка просто так и не смогла. Судя по всему, отец решил сыграть в свою игру до конца и банально отдал своих дочерей кому-то на откуп. Учитывая его хитрую натуру, а также и то время, сколько они провели во сне, их могли увести очень далеко от города. К тому же в городе не было подобных помещений – Здесь даже стены были металлическими. Зная характер своего родителя, девушка могла предположить, что их судьба стала куда хуже, чем можно было бы даже задуматься. Он мог продать своих дочерей в рабство пиратам. Вот только была одна очень большая проблема. Как он смог связаться с пиратами? Для этого ему нужен был передатчик, а передатчика в городе не было. Это она сама точно знала. Более того, молодая Слакса также знала и о том, что кто-то его забрал из города и отец потому куда-то ездил, пару недель назад. «Две недели?» С большим трудом, сдерживая свой приступ ярости, выдохнула девушка, попытавшись снова осмотреться в этом необычном помещении. «Что-то мне это всё напоминает. Неужели? Неужели он всё-таки каким-то образом договорился с этим аборигеном?» Ругательства буквально рвались из горла Юри Тампы. Вот только рядом с ней была её младшая сестра, и при ней срываться она не хотела так как сама понимала то, что подобное поведение с ее стороны только добавит паники и истерики. Паниковать и истерить будет ее младшая сестра. Сама же Юрия уже прекрасно понимала, что в данном случае отец все-таки сыграл по собственным правилам. И сейчас основная проблема была именно в отсутствии информации. Зачем кому-то мог понадобиться полноценный инженер? Ведь если ему нужна именно работоспособная единица такого рода, то тогда ей нужно оборудование. Иначе чем она будет работать? А может быть, это сам ее отец нашел возможность где-то спрятать передатчик и таким образом связался с пиратами. Но какая ему в этом выгода? Попав в данную ситуацию, девушка просто не понимала того, что именно в данном случае таким образом пытается выиграть ее отец. Неужели он все-таки решился бросить колонию на произвол судьбы? Честно говоря... В этой ситуации девушке было жалко именно своих усилий, которые она потратила на восстановление защиты города, не говоря уже о том, сколько она вообще старалась, пытаясь помочь местным жителям. Ведь за это ей никто так ничего и не заплатил. Считалось, что раз она имеет отношение к семье главы города, то в данном случае она получает свои бонусы напрямую от самого существования этого поселения. Вот только теперь она понимала то, что надо было сразу заставить всех и за все платить, как самостоятельный специалист. Тогда он не смог бы провернуть подобное дело, ведь для этого ему пришлось бы самого себя подставить. Похищение разумного не привело бы его ни к чему хорошему, и тут он ничего не смог бы изменить. Возвращаться с таким послужным списком на территории Содружества и той же Федерации Нивой ее отец в принципе не мог бы, Так что тут все становилось вполне предсказуемым. Однако она после случившегося с городом катаклизма в первую очередь думала о том, чтобы именно таким образом доказать тот факт, что является самостоятельным специалистом, и поэтому предпочитала хотя бы в этом вопросе работать на собственное будущее. Однако ее собственный отец решил все сделать по-своему и лишил своих дочерей будущего. Конечно, у нее сейчас было жуткое желание вцепиться в горло своему обидчику, и выдавить из него жизнь по капле, заставив ответить буквально за все, в прямом смысле этого слова. Вот только теперь у нее была одна огромная сложность, от которой никуда не денешься. Ее отца рядом не было, да и вообще сейчас она даже не понимала того, где находится, так что какого-либо выбора, как такового, у нее не было. Тем более, что одетые на их шее ошейники не оставляли молодой девушке ни единого шанса, так как в данном случае ей необходимо сначала узнать то, в какую же яму они сейчас провалились, потому что ситуация действительно была неоднозначная. Судя по всему, за ними внимательно следили при помощи какой-то системы наблюдения, потому что практически всего лишь через полчаса дверь тихо скрипнув открылась, откатившись в сторону, и за ней она увидела странную девушку, которая была одета в комбинезон пилота и слишком высокомерно смотрела на них. Она была типичным человеком, но взгляд её тёмных глаз не обещал ничего хорошего попавшему в эту кризисную ситуацию разумному. Внимательно посмотрев на потенциальных пленниц, эта девушка чему-то усмехнулась, после чего приказала идти за ней. Выбора у сестёр Тампа не было, а шейники на их шеях подталкивали девушек к послушанию, и им пришлось проследовать за той, кто сейчас могла им приказывать. Хотя, по сути, в душе молодой Слаксы стало появляться своеобразное раздражение, так как она поняла, что ситуация складывается совсем не так, как ей хотелось бы. Все только по той причине, что среди тех же пиратов не могло быть свободной девушки-пилота. Либо она слишком хороший специалист, что ее просто не стали наряжать в арабский ошейник, что было бы вряд ли возможно, так как без ошейника тут все равно дело бы не обошлось. Либо... Они оказались где-то в другом месте, не имеющем никакого отношения к её подозрениям. Да, в чём-то её это и радовало. Если они не у пиратов, то значит у девушек ещё есть вроде какой-то шанс всё-таки вырваться из этой ловушки, но не сильно большой, и это приходилось учитывать сразу. Быстро собравшись, обе девушки пошли вслед за таким вот своеобразным гонцом, которая привела их в достаточно просторное помещение столовой. И... Это была столовая жилого модуля, какого-то корабля. Как полноценный инженер, полностью изучивший базы знаний до пятого ранга, Юрия это прекрасно поняла. Так что можно было подумать о том, что они действительно находятся на каком-то корабле. Вот только основная проблема была в том, что инстинктивно прислушиваясь к различным звукам, молодая Слакса так и не обнаружила никаких фактов, которые свидетельствовали бы о том, что в данном случае они действительно находятся на корабле. Во-первых, она не заметила поблизости никаких дроидов, которые бы доказывали подобную теорию – сервисные или ремонтные. Они бы постоянно попадались по пути. Во-вторых, сами эти коридоры, по которым они шли в это помещение, выглядели немного странно, словно их собирали из абсолютно разных панелей. Хотя, если учитывать тот факт, что на территории фронтира все корабли старые до невозможности и для их ремонта используют буквально любые подручные средства – можно было заподозрить, что в данном случае есть определенные факторы, говорящие как раз о том, что и такое возможно, но было кое-что необычное. Заведя их в помещение столовой, эта девушка-пилот молча показала им настоявший там синтезатор пищи, после чего просто покинула зал. Видимо, им сейчас давали возможность спокойно перекусить, быстро набрав несколько достаточно питательных и вкусных блюд с мясом, по которым она уже соскучилась, Юри принялась есть сама и заставила чуть ли не силой перекусить собственную младшую сестру, которая снова уже вот-вот собиралась свалиться в пучину истерики. Этого ей сейчас только и не хватало. В такой ситуации нельзя так расслабляться. Если она позволит случиться подобному, то проблема станет просто невероятно огромная. Именно из-за того, что столкновение интересов будет весьма велико, Этого же ей категорически не хотелось, так как она сама прекрасно понимала, что в данном случае их не просто так кормят. Есть определенные признаки того, что сейчас должен состояться серьезный разговор. Именно поэтому она сейчас и собиралась с мыслями, готовясь к тому, что беседа будет, скорее всего, не очень приятная. Ведь она не знает всех условий, по которым оказалась в таком положении. Более того, она не знает того, о чем договаривался с этими разумными ее отец. Но в том, что договоренность какая-то все же была, Юри даже не сомневалась, поэтому она прекрасно понимала и тот факт, что в данной ситуации ей нужно быть готовой к различным неприятностям. Вот только зачем он в это дело вмешал Рису? Этого девушка не понимает, и поэтому просто сейчас терялась в догадках. Ну что, наелись? После того, как они закончили прием пищи, в помещение достаточно быстро и чуть ли не стремительно ворвался молодой разумный, в котором молодая Слакса, чуть ли не со скрежетом зубов, узнала того самого аборигена Арка, с которым ее отец явно пытался договориться, особенно в последний раз, когда исчезал на пару дней из города. Ведь они рассказывали своим дочерям о том, что отправились вести какие-то важные переговоры с разумными, которые могли бы помочь защитить город а на самом деле, скорее всего, старательно договаривался с этим парнем о том, что теперь предстоит делать тем, кто сидел перед ним в ошейниках. И едва только в голове девушки возникла мысль о том, что было бы неплохо вцепиться этому парню в лицо, как ее тут же ударило разрядом по нервным окончаниям, заставив зашипеть от боли, что вызвало у парня весьма странную, словно понимающую улыбку. Это было весьма необычно. Почему он именно так улыбается? «Видимо, вы хотите знать то, по какой причине здесь оказались». Тихо усмехнулся парень, спокойно активировав свой наручный эскин на запястье и быстро показал им видеозаписью разговора с их отцом. Как выяснилось, подозрения Юри Тампа имели под собой твёрдое основание. Старый Слакс хотел таким образом выкупить себе возможность сбежать с этой планеты за счёт собственных дочерей, которых просто отдал в рабство этому парню. Хуже всего было то, что когда он доставил такой ценный груз, то именно от него прозвучало своеобразное словосочетание, которое иначе, как подарок, нельзя было классифицировать. Он просто подарил этому странному парню возможность забрать двух девушек, одна из которых была полноценный инженер, а вторая в будущем могла стать таким же высококлассным специалистом. И все только за то, что ему позволит дождаться корабля торговцев, на котором, возможно, когда-нибудь он и сможет улететь прочь. Однако у него уже не было для этого денег. Хотя... Вспомнив обо всей той подготовке, которую вел в последние дни этот разумный, девушка мысленно выругалась, ведь она уже и сама понимала то, что в этом случае ситуация для нее была вполне предсказуемая, и для него все было вполне заранее просчитано. Ее отец взял с собой достаточно много оборудования, которое старательно складировал в техническом помещении возле дома. Скорее всего, все это сейчас пошло в качестве своеобразного товара для того, чтобы выкупить возможность покинуть эту планету и добраться до содружества. Ну а что? Судя по всему, он знал, что брал. Само осознание всего этого ударило девушку в самое больное место, после чего она сама не выдержала и заплакала. Рядом с ней также расстроилась до слез и младшая сестра, которая, видимо, только сейчас догадалась о том, кто на самом деле их предал. Но сложившейся ситуации это не меняло. Стоявший перед ними парень никак не отреагировал на обильные обильное у сидевших перед ним девушек, как будто бы он был дроидом, и ему было просто плевать на проявление каких-либо эмоций или чувств. Это было странно. Он все так же смотрел на них со своей странной улыбкой, после чего заявил о том, что ему действительно нужна помощь инженера. Ну, если она не хочет ему помогать, то вполне возможно и другое развитие событий. «Например, он может продать её, и её сестру, прилетающим с ближайшей вольной станции торговцам. А уж что с ними будут делать там, его уже не касается. Ему нужны возможности и помощь». Конечно, Юри Тампа тут же напомнила ему про ошейник. На что парень заявил о том, что, учитывая её довольно наглый и вспыльчивый характер, такой своеобразный предохранитель просто необходим. Ведь если она будет продолжать вести себя агрессивно по отношению к своему нынешнему хозяину, то у него просто не будет выбора. Ему нужно будет заставить девушку понять, что в данном случае она сильно ошибается. Именно в том случае, когда Юрий может проявить излишнюю агрессию. Как бы она сейчас ни пыталась извернуться, но этот парень слушать ничего не хотел. Ввиду того простого факта, что в сложившейся ситуации именно он мог приказывать, и я с сестрой ничего другого не оставалось, как просто выполнять эти самые приказы. После чего Арк оставил их, коротко заявив о том, что дает им два дня на то, чтобы прийти в себя и успокоиться, а потом им придется заняться работой, как и всем остальным. Кому это всем? Задумчиво проворчала девушка, провожая внимательным взглядом этого странного парня, который был весьма подвижным, словно ртуть, как будто его буквально переполняет энергия. «Он же здесь один должен был жить. Все рассказывали о том, что он один выживает в лесу. Так кто еще здесь работает? Да и вообще, что это за место такое? Больше на корабль похоже. Но это не корабль, точно!» Все это молодой Слакси было понятно потому, что ее нейросеть привычно отслеживала находящиеся поблизости приборы, а также и различные энерголинии. Например, в тех же самых щитах распределителей энерголиний находились специальные датчики, которые предоставляли проходящему мимо инженеру информацию. Так вот, по всему этому коридору не было таких ящиков, а на корабле такого быть не может. На корабле любое свободное пространство задействуется под различные приборы и оборудование а там, где есть приборы и оборудование, всегда стоит какой-нибудь распределительный щит. Тут же ничего такого не было, на достаточно большом расстоянии, то есть это точно не корабль. А что это тогда? Все похоже на корабль, но кораблем не является. Странно, очень странно. И эти все странности неожиданно зародили в душе молоденькой Слаксы своеобразное чувство тайны, которое она может прикоснуться». Ну и что? В городе многие задавались вопросом о том, откуда вообще взялся этот проклятый абориген. Более того, многие также задавались вопросом о том, откуда он знает такие странные способы приготовления весьма вкусного и оригинального продукта, как копченое мясо. Сейчас же у нее есть возможность все это узнать. А дальше? А дальше ей придется действовать именно так, как хотел, чтобы действовала его старшая дочь, старый Слакс. Именно при помощи своих внешних данных и возможных своеобразных интрижек и флирта попытаться как можно ближе сойтись с этим парнем или хотя бы вынудить его снять с нее ошейник. Такое иногда бывало. Так почему бы ей не попробовать? Выбора-то у нее все равно не остается. Хотя все это для нее было весьма неприятным и даже в чем-то омерзительным. Но девушка поняла главное. Сейчас у нее в жизни появилась цель. Весьма важная цель. Та самая цель, связанная с местью и свободой. Она сделает все возможное, чтобы освободиться и добраться до своего отца, чтобы рассчитаться с ним за все случившееся с ней и с младшей сестрой. Юрия уже понимала, что ей придется очень сильно постараться. У этого парня хватка была довольно серьезная. Это она понимала по той причине, что он сумел заставить многих разумных пойти у него на поводу. А значит, стоит заранее учитывать возможность возникновения конфликтов. А что касается ее собственного характера, В таком решении вопроса молодая девушка с ним была даже в чем-то согласна. Сейчас ей надо было характер сдерживать, иначе ничего хорошего для нее самой в этом не будет. И будущее ее будет печально, а попадать куда-нибудь на пиратский корабль в качестве не только специалиста-инженера, а также и своеобразной отдушины для многочисленных пиратов ей тоже не хотелось, поэтому придется переступить через свою гордость». Но если получится, то возможно даже привлечь к себе этого парня, чтобы получить свободу. И в этот момент девушка даже не думала о том, что рядом с ней в таком же ошейнике сидит и плачет ее младшая сестра. Сейчас каждый сам за себя. Сумеет ее младшая сестра добиться чего-то в жизни. Ее право. Но в данном случае девушке нужно думать именно о себе. Пока на в ошейнике, то ничего сделать не сможет. Ну а если получится попутно снять ошейник из сестры, то так тому и быть. Главное обставить все правильно, чтобы младшая сестра навсегда запомнила тот факт, кто именно освободил ее из рабства. И тогда девушка получит себе вечную помощницу. Но главное самой сейчас освободиться. А все остальное можно будет решить потом, гораздо позже. Точно так же, как придется отодвинуть на дальний план и свое желание вырвать глаза своему собственному отцу за подобное предательство. Хотя где-то в глубине души она его даже понимала. Прагматичность. Всем троим убраться обратно на территорию Содружества сейчас было невозможно. Такие билеты стоили очень дорого. Тем более, что им нужно было бы заплатить и за безопасный маршрут. И возможность все-таки действительно вернуться на территории Федерации Нивой. Все это будет стоить не один миллион кредитов. Благодаря чему они смогли добраться туда, где достаточно долгое время жили. В прошлом. Именно поэтому он так и поступил, постаравшись просто решить вопрос максимально эффективно и быстро. Хотя, лучше бы он сам попытался сбежать, а их оставил бы в колонии. Это хоть как-то понять можно было бы. Ведь на его месте она сама постаралась бы сделать всё таким образом, чтобы её никто не хватился хотя бы в ближайшее время. А сейчас... В городе уже наверняка забили тревогу, так как исчезло два последних инженера, а это был бы для них весьма серьёзный удар. Хотя, еще неизвестно то, каким бы именно образом поступила бы в данной ситуации сама молодая Слакса. Поэтому осуждать своего отца она сможет только тогда, когда снимется со своей шеи ошейник раба и доберется до него. И желательно это сделать на территории Федерации. Там не очень любит работорговцев. И известие о том, что ее собственный отец продал в рабство, закончится для этого разумного рудниками. По крайней мере, так она будет довольна. Ведь остаток своей жизни её родитель проведёт на Иридии в их рудниках. Опасное место. Там даже дроиды не выдерживают долгое время. А каторжники за один-два месяца сгорают от радиации. Вот пусть и он там доживает остаток своей жизни, вспоминая каждый раз, каждое мгновение своей никчёмной жизни о том, что сделал, и о том, на что обрёк девушку, не говоря уже про его младшую дочь-любимицу». Приняв такое решение, Юри Тампа довольно грубо оборвала очередной всхлип собственной младшей сестры, заставив ее собраться с мыслями и объяснив Рисе, что им теперь нужно действовать. «Да, они сейчас попали в критическую ситуацию, но у них есть возможность вернуть долг. Долг, про который нельзя забывать. И они ради этого должны сделать все, что угодно. Вместе или поодиночке. Это не важно. Важно только одно. Есть цель. И ради этого они пойдут на все». Ей даже сейчас было не суть важно то, что этот разговор мог бы кто-нибудь подслушать. Ей было важно именно то, что сейчас они имеют возможность сосредоточиться и действовать сообща. Ну а если не получится, то всегда можно будет использовать младшую сестру для привлечения внимания. Особенно в тот момент, если вдруг этот парень захочет близости. Ну, не очень лежала душа молодой Слаксы к нему. Вот у ее сестры, видимо, такой проблемы нет, так почему бы этим фактом не воспользоваться? Так будет лучше для них обеих, а кому-то это все может даже и понравиться. Все будет зависеть от того, насколько сообразительной в этом вопросе будет ее младшая сестра. «Как интересно!» – задумчиво проворчал я, когда выслушал все то, что подслушал и скин моего бункера. Все только из-за того, что мне было интересно то, как именно в сложившемся положении себя поведут эти две девчонки. Надо сказать, что они быстро взяли себя в руки успокоились и принялись размышлять над своим будущим. Вот только не все так было легко и просто, как можно было бы подумать. Дело в том, что продемонстрировав им кусок видеозаписи моей беседы с их отцом, я заставил этих девчонок задуматься о том, кто на самом деле является их врагом, и перенаправил их злость и ненависть в другом направлении. Теперь они ненавидят кого угодно, но только не меня». Мне же в данном случае это все нужно только по той причине, что теперь нет никакой нужды переживать о том, что они могут нанести мне удар в спину. Вот что делать с самим этим старым инженером? Я прекрасно понимаю, что он в город возвращаться не собирался. Действительно, этот разумный планировал досидеть у меня на базе до очередного возвращения торговца с вольной станцией. А потом именно и того, что я куплю для него билет в его будущее. Однако он немножко ошибся». Начнем с того, что договоренность, которую мы заключили, касалась именно доставки ко мне интересующих разумных. Причем я несколько раз пересмотрел протокол и скажу сразу, не было там ничего из того, что могло бы говорить против меня. По сути, у нас была легкая договоренность о поставке своеобразного товара, но не более того. И когда этот разумный привез его ко мне, фактически отдав в мои руки, то наш договор прекратил свое существование». К тому же он сам произнёс слова по поводу того, что доставил мне то, чего я так хотел, и ни одного слова о том, что я ему за эту доставку что-то должен, этот разумный так и не произнёс. Возможно, он намеревался сделать что-то подобное немного позже. Вот только в данной ситуации всё то, что происходило вокруг, было против него. Не надо было ему поворачиваться ко мне спиной. Это была серьёзная ошибка с его стороны». «Именно в такой момент, когда он хотел было что-то добавить, я и ударил его нейрохлыстом. Все вполне объяснимо. Видимо, он в своих фантазиях уже собирался покинуть эту планету. И, как факт, просто расслабился, что стало для него приговором. Тем более, что, учитывая его интерес ко всему происходящему, я мог сразу сказать главное. Он явно не продумал того фактора, что я могу нанести ему удар в спину» скорее всего, старательно планируя уже все то, что будет делать, когда покинет эту колонию. Конечно, с моей стороны это было не так уж и чистоплотно, и я в этом случае даже спорить не буду. Чистоплотностью в этой ситуации даже и не пахнет. Но давайте будем в этом вопросе более прагматичны. В первую очередь я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что вся эта ситуация, которая сложилась вокруг этого дела, сама по себе пахла грязно, Этот разумный предал собственных членов семьи и банально продал их в рабство. Разве его за это не нужно наказать? Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что я мог бы не заключать с ним такой договоренности. Или совершенно по-другому произвести переговоры, не выставляя его дочь как своеобразную жертву или вещь. Такое можно было бы попытаться провернуть. Вот только если подумать головой, можно понять главное во всем происходящем. Этот разумный вообще-то сам намеревался подобное сделать. «Если бы он это сделал не со мной, я имею в виду продажу собственных дочерей в рабство, то сделал бы это с кем-нибудь другим. И совсем не факт, что им было бы лучше попасть в руки, например, тех же самых пиратов, я уже молчу про тех самых жителей города. Когда я разбирался с грузом в его глайдере, который этот разумный доставил опять же на продажу, то нашел там достаточно много интересных предметов, самым интересным из которых, кстати, были ящики с того же самого склада боеприпасов города». «Вам этого мало? Может быть. А вот мне вполне достаточно. Я прекрасно понял то, что этот разумный даже не задумывался о том, как себя будут чувствовать те самые жители колонии, когда выяснится вся причина его предательского поступка. Его в первую очередь интересовало только, что он может использовать в своих целях. Он догадался, что именно я истощил те самые пулеметы, которые охраняли посадочную площадку космопорта. А значит, мне нужны эти боеприпасы». К тому же, в последнее время на эту планету подобные грузы не доставлялись. Как результат, можно понять, что в данном случае у них просто нет никакой возможности пополнять такие запасы. Я уже молчу про те же самые расходники, а проще говоря, запчасти, для тех же самых пулеметных систем. Судя по всему, в скором времени в городе поднимут панику. «Ну, начнем с того, что этот разумный стащил оттуда не только имеющиеся в его распоряжении дроидов-ремонтников, а также и позволил себе забрать у них последнего инженера. Я это понял по одной из его оговорок. себя он в данном случае уже не считал жителем города, а значит, речь шла о его дочерях. То есть этот разумный легко и просто обрек всех тех, кто остался в колонии, на медленное угасание. Скорее всего, в ближайшее время...» Жители тех же посёлков догадаются о том, что в городе больше нет той силы, которая может их сдерживать. И в скором времени кто-нибудь из местных захочет захватить власть. Вполне предсказуемое развитие событий. А что из этого следует? А из этого следует одна очень важная для меня вещь, которая открыто касается именно того, что те самые умники, которые захватят город, впоследствии все равно начнут искать возможность связаться с теми же самыми представителями торговцев, а для этого им надо будет найти того, кто спер передатчик. Опять замкнутый круг получается. И эти разумные будут искать меня, а у меня тут полный набор» и дроиды-ремонтники, и хорошо укрепленный бункер, который защищает от вспышек этой проклятой омега-радиации. Ну, если не считать всего остального. Вроде тех самых тяжелых артиллерийских противомоскитных систем, которые уцелели и которые у меня есть возможность теперь использовать. За то время, пока не было поблизости торговцев с вольной станцией, я старательно добавил несколько подземных ходов, провел те самые пеналы, установленные внутрь теми самыми орудиями, и теперь установленные в них системы были подключены в единую систему защиты, так что теперь я могу защищать не только территорию на земле, но и при атаке с воздуха. Вот только мне этого не хотелось бы. Именно поэтому я понимал и то, что мне самому необходимо было попытаться все-таки отсюда убраться. Выслушав перешептывание двух сестер между собой, я выяснил некоторые нюансы и понял, что не ошибся. Если бы я не нанес удар этому слаксу-инженеру в спину, то он это сделал бы позже. Сам бы постарался нанести мне удар. Почему я так решил? Да тут все просто. Ведь он действительно расценивал меня как товар, меня и мои знания. Сами эти девчонки все это точно слышали и собирались со временем сами на этом сыграть. К их сожалению, у меня были свои планы и на эти знания и на свою собственную жизнь. Вот, например, что они будут делать, если я их опережу в этом поприще, и раньше продам свои знания кому бы то ни было. А ничего они сделать не смогут, как только мои знания будут зарегистрированы за мной и те же рецепты копченого мяса. Не говоря уже про процесс изготовления тех же колбасок, то всем разумным, а тем более каким-либо торговым организациям, которые захотят приобретать и продавать такой товар, придется платить мне определенную ренту, Я уверен в том, что переплачивать никто из них не захочет. Им будет дешевле купить мясо у тех же колонистов, а также и кору и ветки плодовых деревьев. Ну, чтобы производить копчение. Как результат, они сами попытаются организовать коптильню. Тем более, что опыт в этом у меня тоже есть. Результат будет лицо. А заниматься такой торговлей явно начнет какая-нибудь серьезная корпорация, которая, по сути, занимается продуктами питания, и в результате эта самая корпорация может просто выкупить у меня лицензию на использование моих знаний в производстве таких продуктов, так что после такой продажи уже никто не сможет ничего поделать, так как в данном случае все будет оформлено законодательно, что тоже имеет для меня особое значение». Тем более, что я понимал в этой ситуации главный нюанс, про который многие, может быть, и забывают. Этот факт откровенно касался именно того факта, что нужно быть всегда настороже Нельзя сбрасывать со счетов подобные сюрпризы. Сейчас же они даже помыслить о какой-либо гадости в мою сторону не могут, так как даже подобные мысли для них недопустимы. Для работы они тоже не нужны. Однако, если я хочу все провернуть законно... Мне необходимо сделать так, чтобы я мог добраться до территории Содружества, уже без рабов, а с послушными исполнителями, так как в этом же случае у меня опять возникнут сложности, так как с теми же рабами на территории Федерации Нивой лучше не соваться. Что же получается? Если я хочу попасть на территорию Федерации, мне необходимо этих девчонок освободить от ошейников, иначе у меня у самого могут возникнуть определенные сложности». Как я уже сказал, ни работорговцев, ни рабовладельцев на территории Федерации не любят, хотя, как я уже не раз говорил, долговое и корпоративное рабство даже там никто не отменял. То есть ты можешь быть фактически рабом, но из-за заключенного контракта, и это даже не обсуждается. Но главное было в том, что это было подтверждено соответствующими документами, теми же контрактами и договорами. Если же у тебя нет таких договоров, а ты по какой-либо глупости приобрел для себя специалиста, но не заключил именно с ним какой-либо даже кабальный договор, то именно ты и будешь виновным. Так что можно было бы сразу понять тот факт, что в данном случае есть определенный риск, но и бросать их здесь я тоже не хотел, так как не считал нужным убивать их. А ведь если я их здесь брошу, то это будет для них именно медленная смерть, даже если я их оставлю в этом бункере. Рано или поздно их кто-нибудь найдет, и тогда судьба этих девчонок будет предрешена». Они просто ничего не смогут поделать. Это факт, от которого никуда не денешься. Это все я прекрасно понимал, поэтому и готовился. Вынуждая моих исполнителей, а в частности я имею в виду этих самых девчонок, пилота и навигатора, изучать как можно больше полезной для них информации, от которой также зависело очень многое. Миуки Бан еще не полностью была готова к полетам. «Я понимаю, что пилотом она пока что будет только в теории, но при всем этом я также понимаю и то, что обеспечить ее опытом и, так сказать, своеобразным налетом в часах я вполне смогу. Тем более, что в товарах, которые я заказал торговцу с вольной станцией, был запас топлива для челнока». «Этот разумный доставил мне то, что нужно, и я получу нужный мне результат, благодаря чему у меня будет возможность сначала дать ей возможность немного попрактиковаться, а потом она попытается облететь ближайший астероидный пояс, просканировать его на предмет нужных нам ценностей, рут и различных материалов. Как только это будет сделано, мы постараемся облететь и ту самую огромную планету». «Ну, какой-то неестественной для меня она была. Как я уже сказал, чем больше масса у такой планеты, тем больше должна была быть ее орбита от центра системы». Самое интересное было в том, что этот факт мне даже Илона подтвердила после того, как изучила первый ранг баз знаний навигатора, астрофизику и тому подобную информацию. Как результат, она сказала, что обычное положение планет в данном случае действительно такое, как было в нашей родной звездной системе, в Солнечной, и не более того». Тут же все было как-то шиворот на выворот. Именно это нам и нужно было узнать, истинную причину происходящего. К тому же, как я уже сказал, сам этот факт, касающийся тех самых омега-частиц, был неестественным. Они не могли просто так спонтанно образовываться, только при соблюдении определенных нюансов. Именно поэтому я и хотел собрать максимум важной информации, чтобы выяснить истинное положение дел. Ведь чем больше будет у меня информации, тем дороже я смогу её продать тем же самым представителям Федерации Нивы или ещё кому-нибудь. Кому – кому это уже не суть важно. В данном случае важнее другое – за какую именно сумму будет продана эта информация. Конечно, мне не хотелось бы давать стратегически важные ресурсы в руки, к примеру, той же самой Империи Арвар, представители которой наверняка тут же постараются сцепиться с соседями для того, чтобы усилить собственное положение – Так что сейчас я понимал то, что у меня есть те самые проблемы, которые надо решить раньше. Если я бездумно попытаюсь слить такую информацию на сторону, то могу остаться в проигрыше. Более того, если такая информация будет иметь стратегическое значение, то мне подобного потом не простят. Никто. Так что уже только поэтому можно понять, что нужно постараться всё как следует обдумать. Именно из-за всего этого я и старался сдерживать свои интересы а также и контролировать вокруг территорию и не подпускать к себе никого из посторонних. Немного погодя, я решил, что надо подумать над тем, что было бы неплохо постараться устроить минные поля для моих потенциальных врагов. Все-таки я не хотел, чтобы кто-нибудь вышел на след пропавшего инженера и благодаря ему нашел также и мое убежище. Для меня это было важно. Поэтому придется предусмотреть возможность подобных конфликтов. Даже если кто-то считает, что мин здесь быть не должно. Конечно, я прекрасно понимаю, что у меня есть штурмовой челнок, который я сумел найти на борту разбившегося корабля пиратов. Ну, давайте в этом вопросе будем более честными сами с собой. Дело в том, что не стоит забывать о главном, чтобы пилотировать этот челнок в атмосфере, да еще и возле самой земли, не говоря уже про лес, при этом ведя огонь по противнику, необходимый опыт и знания. Знания, может быть, у моего пилота и будут, вот только про опыт такого не скажешь, это определенные тренировки и желательно на тренировочной капсуле, которых на территории Фронтира вы просто не найдёте. Да и как их тут искать? Через торговцев заказывать? И что они мне ответят? Я туда идти не хочу, куда меня пошлют. Ведь в данном случае любой дурак вам скажет о том, для чего именно нужна такая капсула. А торговцам выгодно, чтобы я сидел безвылазно на этой планете и никуда не высовывался. Если я сбегу отсюда, то они потеряют очень хороший источник дохода. Как я уже говорил... Им это невыгодно. Им выгоднее в данном случае именно тот факт, что они могли бы попытаться взять меня в рабство, а мне лучше избежать этого. К тому же, рано или поздно, они могут попытаться придумать что-нибудь еще. Например, могут высадить сами где-нибудь в стороне своеобразный десант, договориться с представителями других поселений и напасть на меня со стороны. Одно дело, если эти охотники-поселенцы придут в обычном виде с легким оружием и в лучшем случае в устаревших скафах средней защиты А если это будет штурмовая группа при поддержке боевых дроидов, то тут вся моя защита ничем не поможет. Я понимаю, что эти десантники не знают местных территорий. И как факт, большая часть из них может стать кормом для местных животных. Это всё понятно. Однако сколько их там будет? Ну, пара-тройка провалится в ямы кротам-гарцам. Кто-то наткнётся на местного кабана. Ну а дальше что? Оружие-то у них будет несоизмеримым для местных жителей. Уже только поэтому мне заранее стоит задуматься о собственной безопасности, ведь такое нападение не принесет мне ничего полезного. А надо ли мне все это? Нет, конечно же не надо, так что придется выбираться, ну или выбирать. Когда в следующий раз прибыли торговцы, они привезли то, что я заказал, и опять я заметил странное поведение со стороны представителей вольной станции. Этот разумный, по какой-то неведомой мне причине, заставил свой челнок покружиться над посадочной зоной. Если бы он знал о том, что вообще-то садится на крышу моего ангара, думаю, что он бы сильно занервничал, ведь посадочная площадка была крышей моего ангара. Я её специально сделал немного плоской. Хотел сначала сделать своеобразный холм, но потом утопил ангар ещё глубже. Возвышение опускалось ближе к лесу, а по центру, где садился сейчас их челнок, было ровное поле, а больше некуда было садиться. Однако он покружился в радиусе трёх километров. Зачем? Что он таким образом искал? Возможно. Но мой бункер найти было бы тоже не так-то и сложно, это меня достаточно раззадорило. Так что я ненавязчиво поинтересовался причинами полета подобного рода, заявив о том, что брать с собой на планету неопытного пилота – просто глупо. Ведь только не совсем опытный пилот мог так маячить на территории, когда ему точно были указаны координаты посадки. И тут я сразу заметил то, как занервничал Тиир Нарум. Попутно я его попросил в следующий раз привезти прибор для проверки минералов, но были у меня некоторые мысли. Я всё никак не мог забыть те самые белые скалы, где проживают скальные змеи. С помощью сенсоров того же челнока ничего не мог увидеть. Сплошная аномалия, поэтому придётся там брать куски материала и анализировать его этим самым анализатором породы. Услышав от меня такую просьбу, этот прожжённый торговец немного удивился. Но потом, когда узнал, что есть возможность поискать в горах какие-нибудь ценные руды, Теир Нарум тут же загорелся этой идеей. «Еще бы! Он-то рассчитывал на то, что я ему буду предоставлять такую ценность. Ну, если она тут есть. Я имею в виду что-нибудь ценное в виде минералов или руды. Только вот он ошибается. Я ему ничего поставлять не собираюсь. Все это нужно для того, чтобы создать как следует картину для продажи». Однако он решил по-своему. «Ну и ладно» доставит мне подобный прибор, и хорошо, а больше мне от него пока что ничего не надо, кроме топлива для челнока, пусть привезет, что я прошу, и на этом закончим». В этот раз он опять забрал у меня весь груз и отдал то, что я заказывал, а также скинул еще 250 тысяч кредитов на другой обезличенный банковский чип, пообещав во время следующей нашей встречи все остальное привезти и то самое оборудование для анализа материалов, Я, конечно, всё понимаю, но такие бешеные расценки... Хотя... В данном случае он может сам себя подвести. Всего лишь по той причине, что глупо было с его стороны так подставляться. А если он на это идёт, то в данном случае сам будет виноват и в последствиях. Как я уже сказал, есть определённые минусы, которые лучше заранее учитывать. Конечно, как уже было сказано, я многое понимаю. И даже в чём-то пытаюсь заранее предусмотреть большую часть подобных проблем, не говоря уже о том, что мне нужно было бы всё делать аккуратно. Если этот разумный заподозрит меня хоть в чём-то, то у меня могут возникнуть определённые проблемы. Например, то же самое топливо расходники для челнока Я закупил у него запасом, именно для того, чтобы торговать с городом. И это его успокоило, хотя он был удивлен тому факту, что эти разумные почему-то не пытаются на том самом челноке подлететь к его кораблям. Я же сказал ему о том, что эти разумные просто боятся, по той причине, что уже столкнулись с тем фактом, что беззащитная планета была слишком уязвима, поэтому они сейчас и боятся. Для меня же было необходимо, чтобы он подумал, что мне важна такая торговля. Для меня же важно было именно то, как я это самое дело обставил. В этот раз я сделал это так, чтобы он видел всего лишь три турели. Остальное, возможно, он не заметил ранее, но эффективность и работоспособность этих огневых точек вряд ли он мог бы оценить в полной мере. Главное было в том, что он понимал, что я не собираюсь отступать, и любая попытка на меня надавить не принесет ему самому ничего хорошего, что бы он там себе не возомнил, хотя бы по той простой причине, что я не собираюсь отступать от зоны своих интересов, «Уже только поэтому этот торговец должен был понять, что я легкой добычей для него не буду. В этот раз мы также быстро провели торговую операцию, и он улетел. Я же вернулся обратно в бункер. При этом я снова заметил странные телодвижения его челнока, который пытался взлететь каким-то странным спиралевидным образом. Что за бред такой? Немного подумав, я решил на всякий случай предупредить этого умника о том, что подобные фокусы до добра его не доведут» хотя бы по той простой причине, что есть то, что он не учитывает, мой контроль и мое нежелание терпеть такую наглость. Вернувшись в бункер, я тут же вызвал корабль торговца и попросил больше так не делать. Он попытался рассказать мне какую-то чушь о неисправности на борту челнока, но я его просто прервал, коротко заявив о том, что последний, кто так делал, забыв меня предупредить о подобных проблемах на его челноке, остался без этого кораблика, так как я больше такого терпеть не собираюсь, Любой корабль, который будет отклоняться от зоны полёта, которую ему выделили, а в частности я имею в виду именно маршрут следования, объявляется вражеским, со всеми последующими из этого проблемами. Стоявший рядом с торговцем разумный, видимо являвшийся капитаном корабля, захотел пошутить, самоуверенно заявив мне о том, что вряд ли у меня имеется оружие, способное поспорить с главным калибром тяжёлого крейсера «Империя Арвар». Я же ему сказал о том, что он полностью прав, Вот только он забывает об одном и важном моменте. С врагами я не торгую. Он, видимо, ничего так и не понял. А вот его наниматель сразу помрачнел, так как Тиир Нарум сразу же понял, что в результате такой глупости просто останется без товара. Поэтому вы можете кружить, сколько влезет. Или сразу улетаете. Садиться здесь вашему челноку будет просто бессмысленно, так как при посадке ваш челнок будет расстрелян. Повторять свое предупреждение я не буду. Надеюсь, вы все поняли. Криво усмехнулся я, после чего тут же отключил связь, так и не дав торговцу сказать мне ни слова. О чем тут говорить? Сами во всем виноваты. Не надо было меня злить. Вот какой смысл был во всем этом? Решили показать мне тот факт, что пытаются выследить меня? Решили провести усиленное сканирование территории? Так мои сенсоры, которые я раскидывал по территории, зафиксировали сканирующие излучение. Усиленное сканирующее излучение. О чем это говорит? «Именно о том, что вы старательно ищете мое убежище, и, возможно, даже нашли, поэтому разговаривать мне с вами больше не о чем». Как только эти корабли все же улетели, я отправился к той самой тюрьме, которую устроил для старого инженера Слакса. Этот разумный уже на стенку лез от того, что я заставил его питаться только республиканскими кашами. Общаться с ним особо на какие-то темы я не собирался». Особенно после всех его откровений по поводу того, как он намеревался меня использовать, отдав на растерзание ученым содружества. Да и не видел я теперь в этом смысла. Он сам видел, что корабль прилетал и что он улетел. А значит, я его не обманывал. но ну, а то, что я не дал ему самому сбежать на этом корабле, так в этом моей вины нет. Зачем мне чужие проблемы? Я понимаю, что он хотел там найти убежище и сбежать. Хорошо спланировал. Вот только не получилось использовать меня в темную». «Бывает и такое в жизни разочарование. Он каждый раз пытался выяснить, что мне от него надо. А я просто пожимал плечами и не отвечал. Ну а что мне может быть от него нужно? Все то, что я мог узнать от него, этот инженер мне уже рассказал. Поэтому я знал уже все про слабые места оборудования защиты города, а также и возможные места расположения ценных ресурсов. Я имею в виду склады и возможности туда проникнуть. Остальное для меня было пока что не суть важно. В конце концов, мне его нытье надоело, и я отвел его к дочерям. Видели бы вы глаза этих девчонок? К их сожалению, им не давал ошейник разорвать своего папашу на кусочки за все то, что он с ними сделал, когда отдал в рабство. Однако я сказал им о том, что собираюсь изъять у него импланты, а самого этого разумного казнить за то, что он сделал. Ведь по сути, на его совести было достаточно много крови несчастных. Например, эти же самые местные жители колонии, которые погибли в результате катаклизма. Вместо того, чтобы продавить в городе разрешение на строительство полноценного бункера для местных жителей, что было бы вполне объяснимым, ввиду присутствия поблизости пиратских кланов, этот разумный принялся тайком копать себе собственный бункер. И какой из этого получился результат? Да ничего интересного. Он потерял всё, а город потерял почти три четверти населения. Так что я вполне закономерно считаю, что виноват в этом всём был именно он». Говорить можно всякое, но факты это уже не изменит. Естественно, что после всего случившегося с ними самими, его дочери сами были не против поучаствовать в казни собственного папаши, поэтому девушки согласились активировать меддроида, который запустил процедуру изъятия имплантов у пара Тампы, а потом сами скинули его тело в норы тех самых кротов кротовгардцев. Ну а что, нужно же было мне как-то их прикармливать. Пока что для этого у меня есть возможности и надобности» чем я и постарался воспользоваться. И теперь, когда девчонки хоть немного, но все же успокоились, у меня появилась возможность использовать этих красоток более эффективно. Младшую Рису я, естественно, направил на охоту, а вот для старшей у меня было достаточно много замыслов различного типа. Ей надо было сейчас работать с дроидами и приводить систему того, что я напланировал, в порядок. «Для начала мне нужно было подготовить всё для того, чтобы предотвратить глупости разумных свольной вольной станции. Если челнок торговца в следующий раз опять начнёт шалить, и тогда пара выстрелов из тех же пульсаров заставит этот кораблик вернуться обратно на орбиту, чтобы больше он вообще не спускался, без моего разрешения. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я таким образом пытаюсь обрубить все нити, связывающие меня самого с цивилизацией. Да, такое вполне возможно». «Но давайте подумаем больше о том, что эта торговля нужна самому данному торговцу еще больше, чем мне. И если он решит проверить повторно то, что я буду делать в ответ на такие шалости с его стороны, то это уже его личные проблемы. Те самые проблемы, с которыми ему придется считаться самому. Я же продолжил заниматься запасами и работой. Тем более, что в скором времени мой будущий пилот в очередной раз выйдет из медкапсулы. И в этот раз мы попробуем полетать на челноке». Конечно, не на штурмовом, на обычном. На том самом, который я обнаружил в Белых скалах. Этот челнок был самым простым, насколько я понимаю. Не такой уж и крупный, и поэтому у нас была возможность его использовать без особого труда. Пусть Миу на нем пока научится летать. Главное, чтобы она не летала над теми самыми поселками и городом этой несчастной колонии. Иначе там сразу же найдутся идиоты, которые наверняка попытаются выследить его зону полета. А также и то самое место, где этот челнок будет садиться. А мне такие сюрпризы были не нужны, поэтому я понимал, что мне необходимо контролировать все это. Сначала будем летать поблизости, потом поднимемся на орбиту, а там уже и начнем собирать всю возможную информацию об этой системе. Сначала все это Мию будет делать под моим руководством, но опасался я того, что она может куда-нибудь вляпаться. Зато потом можно будет действовать уже более свободно, и тогда я найду способ дать этой дамочке занятия». Она будет летать сначала по астероидному поясу, старательно сканируя камни, и собирать всю возможную информацию. Потом мы решим, стоит ли вообще пытаться продать подобную информацию. Конечно, хотелось бы найти там что-нибудь ценное, те самые ресурсы, которые имеют стратегическое значение и могут действительно сыграть очень важную роль в такой торговле, и сбрасывать их со счетов явно не стоит. Естественно, что сейчас в первую очередь подготавливался всем тем, чем только мог, Теперь из этих девчонок никто не задавал глупых вопросов. Все понимали то, чего я добиваюсь. Я просто собрал этих дамочек воедино в той самой столовой, которая стала у нас вроде своеобразной кают-компании, и рассказал им о том, что намереваюсь сделать. А учитывая тот факт, что и сами эти дамочки в данном случае намереваются также убраться с этой планеты, все они понимали тот факт, что есть определенные причины и мне помогать. А значит, надо понимать главный нюанс – Их помощь мне даст им самим возможность отсюда выбраться. Конечно, я сам прекрасно понимаю, что те, кто до сих пор носит ошейники, рассчитывают именно на тот факт, что я по глупости своей и не зная нюансов, банально сунусь на территорию той же Федерации Нивы и попаду в переделку, учитывая тот факт, что там рабство в такой своеобразной интерпретации просто запрещено. Вот только они не учли того факта, что я уже прекрасно знаю об этом. И прежде чем я туда сунусь... Все они сами снимут ошейники, но подпишут весьма кабальные договора, которые этих дамочек вынудят полностью и бесповоротно подчиняться мне. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я банально решил обзавестись гаремом. Можно сказать и так, но это все даже звучит смешно, так что я так не скажу, так как смеяться мне тут не над чем. У меня и своих дел хватает, поэтому нет никакой причины устраивать истерическую смешилку для кого попало, у меня и других дел полно» поэтому я сейчас думал больше о другом, а именно о том, что буду делать дальше. Тем более, что когда они узнали о присутствии у меня полноценного ангара с челноками, сам этот факт заставил их изрядно задуматься. Надо сказать, что когда всё-таки состоялся наш первый полёт на том самом челноке, но не думаете же вы, что я эту дамочку отпустил на это дело самостоятельно, мне практически всё понравилось, однако чувствовалось то, что она не слишком уверена во время пилотирования». Как я и подозревал, этой девчонке банально не хватало опыта, но я дал ей возможность, и она начала быстро и уверенно крутиться на этом кораблике буквально через две недели. Потом мы впервые взлетели до орбиты. Конечно, я сильно переживал, все-таки нейросеть это у меня нет, чтобы полноценно контролировать мой защитный СКАФ, но даже в этом случае, когда им управлял мой наручный скин я чувствовал себя хоть немного, но все же защищенным. Надо сказать, что было весьма интересное ощущение» благодаря чему я смог насладиться видом на планету. Конечно, Землю она ничем не напоминала. И, по сути, континент на этой планете был всего лишь один, и не сильно большой. Там и находилась колония. Все остальное было погружено в воду. Как ни странно это могло бы звучать, именно эти самые белые скалы почему-то и были центром на этом континенте. Это все мне показалось очень необычно, но я не был ученым, чтобы разбираться во всем этом». Та самая чёрная планета, которую мы аккуратно облетели за пару-тройку часов, была действительно огромная. В общей сложности в тот день мы летали часов десять, вернулись оба мокрые, и можно было нас хоть выжимать. Устали, я ещё и перенервничал, а девчонка просто от неожиданности и огромного объёма эмоций. Следующий полёт мы совершили уже на штурмовом челноке. Этот аппарат был куда тяжелее, но лучше защищённым. По крайней мере, на нем можно было бы хотя бы летать более-менее спокойно в космическом пространстве. Именно на нем мы и заметили присутствие в этой звездной системе тех самых дрейфующих кораблей, про которые говорил торговец Теир Они все так же болтались в космическом пространстве, старательно фоняв эфир своими идентификаторами, что открыто говорило о наличии на борту полноценных функционирующих систем. Конечно, я мог сколько угодно на них облизываться, но при этом мне все равно приходилось понимать тот факт, что добраться до них мне будет не так-то и легко. Скорее всего, с учетом местных реалий практически невозможно. Так что я несколько раз специально повторил этой девчонке инструкции о том, что все незнакомое надо облетать максимально далеко. Если заметила что-то странное, то лучше вернись и посоветуйся. В очередной раз я пытался донести до нее предупреждение об опасности. «Ты не знаешь, с чем ты здесь можешь столкнуться. Вся эта звездная система – одна большая ловушка». «Если ты сделаешь глупость, то достаточно быстро погибнешь. И не только ты. Все мы тут останемся. Еще неизвестно то, как местные системы защиты могут среагировать на твое самоуправство. Так что давай обойдемся без экспериментов. Что-нибудь увидела, с максимального расстояния зафиксировала и вернулась». Я не зря пытался до нее все это донести. Всего лишь по той причине, что наступило время провести полную рекогносцировку данной территории а также постараться замерить как можно больше различных участков и провести сканирование. Я вообще не понимаю того, как можно было отправлять в эту звездную систему колонистов, не попытавшись их хотя бы обеспечить информацию об этой звездной системе. Как? Почему вообще здесь не было ничего изучено? По сути, они отправили всех этих разумных на смерть. Теперь-то я понимал те самые мысли, которые толкали того самого инженера Слакса на мысль подать в суд на этих самых ученых, которые предоставили им информацию об этой звездной системе. Ну да, вообще-то они были обязаны провести здесь все возможные исследования, но решили совместить приятное с полезным. Под опытными крысами выступили колонисты, вот только опыт получился не очень удачный. Эта планета была похожа на какой-то испытательный полигон, по крайней мере, мне так показалось». Когда мы смело вылетели с планеты, и я попытался хоть немножко осмотреться в пространстве, то у меня тут же возникло жуткое впечатление от того, что здесь всё слишком напряжено, будто бы всё ждёт чего-то, чего-то непонятного и, возможно, опасного. Конечно, я понимаю, что в данном случае более одарённые, например, те же самые интуиты, сказали бы больше, вот только со мной таких не было. У самой этой молоденькой девчонки, может быть, и был какой-то дар, но я не знаю об этом». «Для этого нужно иметь медкапсулу как минимум пятого поколения, а таких здесь нет, так что придётся потерпеть, пока мы не доберёмся до территории Содружества». Но сам факт этой напряжённости говорил мне о многом. Так что вариантов тут не было. Надо как можно быстрее найти способ смыться отсюда. Хотя я понимаю, что те же торговцы с вольной станцией, а в частности один точно – постараются сделать всё возможное, чтобы я остался здесь навсегда, тем более, что я им просто не даю возможности получать товары в нужных для них количествах, и это их явно раздражает. Но я не собирался играть по их правилам, поэтому и намеревался сделать всё возможное, чтобы вырваться отсюда, как у меня это только получится. Именно поэтому мне сейчас и были нужны все эти данные, вся эта информация о звёздной системе, где мы находимся на данный момент, именно она стоила денег, возможно, даже очень больших. Все будет зависеть от того, что именно мы здесь найдем. Но сразу стоит отметить и то, что найти мы здесь можем не только деньги и славу, а даже и проблемы на свою задницу. В этом я был точно уверен. И никуда от этого не денешься.